Глава 65. Окунемся в горячий источник. Погрузившись, вздыхая, все мое тело расслабляется. Горячая вода облегает мое тело, и мне наконец-то становится тепло. Я наслаждаюсь теплом, какое оно есть. Приятное тепло, словно с течением времени, подходящее к сердцу, и сама горячая вода просто потрясающая. Зачерпывая через плечо, я чувствую себя немного нежно и даже очень хорошо. Правда, мне не нужно принимать такую ванну, потому что я могу удалять грязь с помощью магии восстановления. И если я попытаюсь питать его в горячей воде, это будет очень, очень плохо. Энчу приготовила горячую воду, как спасибо, когда я проснулась. Специальная ванна, которую приготовил специально для меня. Я опустил плечо и посмотрел на свои серебряные волосы, которые прилипли мне к спине. Когда я второй раз глубоко вздохнул, я услышал шаги. Полные духа и экстаза некоторые раздавались от земли и принадлежали козы хитян. Она, естественно, сняла всю свою одежду и бежала, не пряча ее, прыгая прямо в горячий источник, какая есть». Кузухачан, которая пришла, радостно прыгала на поверхность воды, впитывая много горячей воды в свои ушки и хвостик. Кузухачан играла в горячей воде с невинной улыбкой, будто бы наслаждаясь плескаться. Она выглядела прям как собачка, играющая в воде, но нет, она лиса. Конечно, проклятие меня раздражало немного, я довольно сильно потею от чар горячих источников, но в последнее время во многом связанное с усилением крови. Однако, если есть одна причина, по которой я залезла в горячий источник после того, как сняла одежду раньше, чем остальные, это потому что я парень. Да, мое тело женское, но психика-то мужская. По крайней мере, так думаю я. Для казахитян это просто принятие ванны только с девочками, а вот для меня не то чтобы. Если я смотрю только на тело, я прекрасная девушка во всех частях. Даже глядя на обнаженную кузу хатян, я ничего не думаю, но мысленная все еще мужчина. Куза в целом худенькая, у нее здоровое и гибкое тело, она даже двигается везде, почему-то сомневаясь, глядя на хвост. Ее три хвостика значительно выше, чем ягодицы. Думаю, немного больше, чем хвостовая кость. А, -а, -а вы полны духа. Огромные. В первую очередь выходил такой комментарий. Появилось существо с подобными нереально огромными объемами. сацуки Она медленно входила в горячую воду со связанными длинными черными волосами, открытый бюст плавал в ванне, как будто бы это был одно или нет два живых существа. У -у -у -у. Конечно, если смотреть на подобное, то даже добавить -то и нечего. Я думал, конечно, чтобы полностью погрузиться в воду, но для садовки я ведь девушка. И если вы собираетесь поговорить с девушками чем-то таком то я не знаю будет ли это странно если я присоединюсь хотя еще раз рядом со мной сидят девушки у одной из них очень огромная грудь да и не только грудь в принципе все остальное социки Са уже женщина не толстая наоборот довольно стройная за исключением груди она она невероятно огромных размеров позже подошла и Арис первый день встречи я думала, что она не тот человек, который причинит нам вред, поэтому не буду слишком глубоко во всё это углубляться, но ощущения рядом с ней были довольно странными. Мои глаза встретились с красными глазами. Я был удивлен. у меня был голос, как у девушки. Мне слабо улыбались, видя в горячей воде, потому что она медленно поднималась. Золотые волосы, из которых убрали украшения из синих цветов, а Она вытерла лицо своими руками, и у нее оно было довольно красивое. Ай же, ты милая. П пожалуйста, не пугайте меня вот так. Ой, прости, разозлилась. Нет, я не сержусь. Похоже, выражение лица не ухудшалось, хоть мы и сложили руки с преувеличениями движений. Я был только удивлен, но не сержусь, поэтому не буду винить тебя. До того, как я это узнал, я уже был в ванной. Наверное, она ко мне нырнула. Когда я переходила на другую сторону, знаю, что правда, что она в отношениях противоположных садзаки Но все-таки... Блестящие, золотистые, короткие волосы, контрастирующие с нежными черными длинными. Маленькое тело во всех смыслах. Сальзакисан агрессивно, но вежливо, ведет себя правильно. А Айрис, наоборот, кажется спокойной во всех смыслах. Впрочем, они обе прекрасны. Сацики прекрасна, и Арисан тоже хорошенькая. Они были обе красивы, но у них у всех разные понятия красоты. Две контрастные линии, встроенные в линию в Ванни. Впечатление, что каждое действие неосознанно уважает друг друга, а затем она аккуратно садилась на свое место, и вот. Движение, которое будто бы невозможно, если они не знают друг друга. Сацики Сан смотрела на луну, будто бы та мерцала. Хороший горячий источник. Сацуки-сан, а вы любите горячие источники? Да. Понимаешь, давным-давно, Аржисан. сан а, а ведь и правда это было так давно. Атмосфера изменилась, и казалось, будто бы она образовывала два новых мира. Меня внезапно позвали, и реакция была отложена. Сацуки ничего не сказала против моей задержки реакции, скорее, она просто мягко улыбнулась. В этот раз она помахала кузухичан и так крикнула. А? Чего, Сацуки-сан?» Кузу которую звали, качала своим хвостиком, пропитанным водой. И она приходила в это место постоянно. Ее мех и хвост выглядели тяжелыми, когда собирали воду. Сацуки удовлетворенно кивнула, подходя к Кузу «Ну...» Вы решили, куда пойдете? Пока мы, думаю, здесь останемся. А потом пойдем в столицу. Да, да, думаю, проблем не будет. А, вы вместе пойдете? Мы хотели в столицу все-таки направиться, но думаю, да. Хм. Надеюсь, у вас все получится. Вы такие милые девочки, что путешествуете вдвоем. Их взаимопонимание было слишком легко, но, возможно, просто сами по себе такие люди. Проблем у меня с подобным не было, кроме того, с ними, в принципе, было приятно общаться. Я позже зайду, аржи -сан. Хорошо? А, я тоже зайду. Про меня не забывайте. А, да, хорошо, садзуки Айрис. Кстати, могу вас попросить с нами пойти сейчас? Сейчас прямо. Я хотела потом, но Ну, в принципе, я не против. Да, я тоже не против. Кузуха Чан знала дорогу в столицу, но если бы мы хотели жить там, было бы лучше, если бы у нас были собственные гиды для столицы, они встретились прямо в ней. Они обе вампиры могут войти на склон горы, как и я, поэтому приятно видеть, что они обладают определенной силой. Мы смогли бы расслабиться, когда на нас нападает демон, так что, думаю, нам нужно постараться. Размышляя с подобной скоростью, я схватил руки сацуки -сан и Айрис-сан, а Кузо -Хачан пожимала руки сверху. Когда сацуки обернулась, Айрис без колебаний коснулась меня, и я поняла, что они обе совершенно разные.